Глава 14 Играю стареньким мобильником, верчу его в руках и смотрю вдаль на мегаполис, который живет своей жизнью. Многомиллионный город одиноких сердец. Так я называю финансовый центр США. Здесь за день можно сделать миллионы или прогореть, стать банкротом. Когда-то юная звезда сборной по спортивной гимнастике была окрылена своими победами и гонорарами. Она верила в себя, в свою удачу. Тогда у меня была мечта. Я хотела лучшей жизни для своей семьи. Вкалывала часами на снарядах, отрабатывала одно и то же упражнение, как одержимое, выжимая из своего тела максимум. Квартира в центре города с видом на зеленую ухоженную часть центра была олицетворением моего взлета. Весь свой гонорар я вложила в первоначальный взнос. Прикрываю глаза и вздыхаю. Опускаю голову и опять смотрю на листву, которая золотым покровом, подобно савану, накрыла иссыхающую, желтеющую траву. Я лишилась своего хребта, потеряла цель. Переломалась не столько физически, сколько морально. Единственное, что осталось от прошлой жизни — где передо мной был открыт целый мир возможностей, это квартира, из окна спальни которой виден храм. Там живет моя вера в лучшее. Лежа в проклятой белоснежной палате, я поклялась себе, что последний островок своих надежд я не отдам на растерзание. Эта квартира для меня стала чем-то вроде олицетворения моего прошлого. Доказательством того, что была такая спортсменка Изабель Фостер, которая завоевывала медали. Под гнетом невзгод и отсутствия финансов я съехала. Сдала свою мечту в аренду и решила, что не сдамся. Спортивный характер – не ломаться, идти к цели до последнего издыхания. Только так можно взять медаль, только потом и кровью. Любой спортсмен мотивирован на победу, и я всегда стремилась ввысь. А теперь все лечу и лечу в бездну, без остановок. Если потеряю квартиру, это будет последней каплей. Я сломаюсь, чувствую это. Открываю сумку, переворачиваю все вверх дном и нащупываю пальцами истрёпанную скомканную бумажку, которая еще недавно была визиткой. Тело окутывает дрожь и предвкушение». В животе рождается необъяснимый трепет. Прикрываю глаза и прикусываю губы. Так сложно сделать последний шаг и броситься с обрыва в самое жерло вулкана. Собираюсь с духом. Когда жизнь катится в тарта-рары, ты принимаешь решение. Я набираю цифры, выбитые на визитке золотом. Мгновение ожидания и меня оглушает. «Слушаю». Его голос, сильный, властный, дающий понять, что я отвлекаю большого босса от важных дел. Он кажется выстрелом прямо в сердце. И я медленно тяну носом в воздух перед тем, как прыгну в самый глубокий омут. «Добрый день. Вы предлагали мне прослушивание в вашем клубе. Это еще актуально?» Замираю. Задерживаю дыхание и опять прикусываю нижнюю губу. Мой собеседник не отвечает. Его молчание угнетает. Заставляет тихо молиться и мысленно осуждать себя за глупость. Эта затея со звонком начинает казаться самоубийством. «Ты опоздала! Прослушивание уже было!» Резкий холодный голос. В интонациях сплошная сталь. Чувствую, как канаты моего самоконтроля рвутся, плечи опускаются... А рукой я обнимаю себя, поддерживаю, чтобы не лечь на этой скамейке и не заплакать навзрыд. Я задыхаюсь в болоте. Все у меня в жизни не так. Почему-то не вешаю трубку, жду чего-то. Наверное, хочу, чтобы сам отключился. Настигает заторможенность. Так всегда бывает, когда слышишь отказ. Сколько их было в моей жизни, а я все равно не привыкла. Нужно несколько мгновений на осознание. Внутри все надрывается. Я и не надеялась. Хотя нет, дура, надеялась, даже очень. Последняя соломинка, за которую я попыталась зацепиться, и все равно неудачница в моем лице пошла ко дну. Извините за беспокойство, наконец произношу чуть хрипловатым голосом. Это слезы безысходности, которые подступают и душат, опутывают шею тонкой леской, травмируют кожу и заставляют кровь вырываться толчками. Кажется, что я умираю, но человеку на другом конце провода этого знать не обязательно. Резко наваливается усталость, рука с мобильником нестерпимо тяжелеет, а в пальцах печет. Чувствую, как конечности нагреваются, словно по венам вместо крови прокачивается лава. Это все стресс и перенапряжение. Я в западне, выхода нет. Вот и все, Иза, вот и все. Уже готовлюсь отключаться, как вдруг раздается бархатный баритон. «Я буду в клубе завтра в пять вечера». Голос строгий, звучит по-деловому а у меня перед глазами все расплывается, и одинокая слеза срывается с ресниц. «Будь на месте ровно в назначенное время. Посмотрю тебя». «Хорошо», — отвечаю по инерции уже в пустоту. «Мой собеседник отключился сразу же, как отдал распоряжение явиться, а я начинаю смеяться, как ненормальное. В перемешку со слезами уходит напряжение». Вытираю глаза рукавом куртки и встаю со скамьи. Подхожу к остановке, сажусь в автобус. Еду на другой конец города. И как только оказываюсь на нужной улице, бегу со всех ног в клинику. Меня ждет мой любимый и единственный, самый верный и преданный друг. «Мисс Фостер, ворана! С порога встречает меня полная афроамериканка в розовом сестринском платье. Она улыбается и подмигивает. «Впрочем, Роланд уже готов к выписке. Прошу, подпишите». Быстро ставлю закорючки в местах, помеченных галочками. И уже через пару минут симпатичная улыбчивая женщина выводит ко мне навстречу мое чудо. «Ролли!» – кричу и падаю на колени, раскрываю объятия. В следующую секунду огромный бойцовский пес Прыгает на меня и вылизывает лицо мокрым языком. Хохочу и обнимаю своего монстра, пока он веселится, мощными лапами повалив хозяйку на пол. Сильный и здоровый, хоть в этом повезло. Мы с Роландом Генрихом Колдсмитом знакомы с его пеленок. Юной гимнастке по утрам нужно было выполнять олимпийский забег и тренер посоветовал мне приобрести мотиватор для пробежек. Тогда я полгонорара, помню, отдала за щеночка, который имел родословную, соперничающую с древом венценосной персоны. Поднимаясь с корточек, обращаюсь к медсестре, которая разбирает бумаги за столом. «С ним уже все хорошо, да?» Поднимает на меня теплые карие глаза. «Будьте внимательны, Иза». «Не позволяйте больше всякую дрянь на улице грызть». Киваю и, почесав своего друга по мощной шее, покидаю клинику. Возвращаемся в квартиру Джулс. И Ролл наглая морда. Ведет себя словно хозяин, обходящий новые владения. «Пока я готовлю ужин и прибираюсь, он забирается на диван, чтобы следить за моим мельтешением, словно аристократ за слугой. Это не он мой пес. Скорее, я принадлежу ему. Заваливаюсь в постель поздно. Делаю все, чтобы не думать о завтрашней встрече. Гор Кириан пугает и вызывает странные чувства. В какой-то момент рядом появляется фыркающий обогреватель, и я наконец-то засыпаю. Просыпаюсь, как назло, ранним утром. Верчусь юлой и никак не могу выкинуть мысли из головы. Закутываюсь в плед и подхожу к окну. Присматриваюсь к улице, которая все равно живет даже в столь ранний час. Машины проскальзывают мимо, и путники бредут кто куда. У меня уйма времени. Можно привести себя в порядок, накраситься, сделать прическу. Да и вообще ногти у меня без маникюра. Просто коротко стриженные, даже без цветного покрытия не делаю. Пилочкой только иногда обрабатываю, если не забываю. Можно заняться собой и вспомнить, что я все таки женщина, а не лицо неопределенного пола. Только вот я не делаю ничего. Боюсь привлечь к себе излишнее внимание. А может, просто не хочу обнадеживать себя. Кириан опасен а его интерес может быть губительным. Этот мужчина не для меня. От мыслей голова пухнет и дико тянет вздремнуть. Возвращаюсь в теплую постель, обнимаю своего матерого зверя, зарываюсь лицом в короткую шорстку и, наконец, успокаиваюсь. Засыпаю, но даже во сне меня терзает мужчина с черными глазами, следящими за мной.